Глава 9. Я снова промедлил. Нет, в этот раз не из-за социальности, а вполне осознанно. Поскольку хотел посмотреть, что скажут военные. Тем более подполковник, изучающий меня, был достаточно силен. Это ощущалось сразу. Интересно, каким образом ему удалось так сильно оторваться от остальных? Парень, это ты убил всех монстров. Я глядел гору тел вдали и, учитывая, что стою с мечом в руке, просто кивнул. «Но от тебя не исходит силы и нет метки. Ты ее зачем-то скрываешь?» «Это пассивный навык», — выдал я придуманное оправдание. «В деревне есть еще один выживший. В кирпичном доме на окраине, в том направлении», — я указал рукой. Несколько военных удивленно зашептались смотря туда. «Проверьте», — приказал мужчина и вновь обратился ко мне. «Я подполковник Роман Изотов». Служу в силах подавления Орды, которые вскоре будут созданы официально. На мародеров вы не похожи, но все же решили проблему. Что вы тут делаете? Я Алексей. Решил я ограничиться именем. У моего друга тут дача родителей. Они находились здесь в момент, когда все произошло. Я решил помочь. Мы приехали на машине моего отца. Я посмотрел на Павла, вжавшего голову в плечи, и не демонстрирующего хоть какого-то желания говорить. Насчет этого военный не стал что-либо уточнять и просто вздохнул, обращаясь к моему спутнику. «Парень, не бойся обратиться за помощью. Для семей пострадавших организованы фонды». алексея какого то уровня?» «Могу я оставить это при себе?» «Высокого». Подполковник, как ни удивительно, не стал допытываться. Видимо, считал людей сограждан союзниками по умолчанию. Он стал копаться в своих сумках. «Можешь, и буду рад увидеть тебя в составе СПО. Вскоре начнется официальный набор, и нам нужны те, кто усилен уже сейчас. В этом районе было замечено уникальное сильное существо. Замечал нечто необычное? Он, наконец, нашел визитку и протянул мне. Выживший показал видеозаписи, как нечто четырехрукое в одежде обращало людей в монстров. Судя по реакции после моих слов, они это уже знали». Я понимаю, что об этом лучше не рассказывать другим». «Славно. То есть и здесь ты его не видел?» Я качнул головой, несколько разочаровав Изотова. «Жаль, мелькает тут эта тварь. Никак не можем поймать». «Товарищ подполковник, выжившего нашли», сообщил другой, одарённый с гарнитурой. Этот гораздо слабее и с погонами майора. Он стянул маску и убрал очки, видимо, не видя необходимости скрывать лицо. Физически полностью здоров, сообщил об установленном на улицах наблюдательном оборудовании. «Ведите к нам. В районе еще могут быть другие монстра. И пусть усилят патрули. Сюда гражданские проехали на машине». Я немного наклонил голову, ожидая развития событий, и подполковник это понял. «К вам претензий нет. Хотел бы отблагодарить, но пока формы награждения не установили. Потом напишу рапорт, задним числом что-то дадут». «Даст Бог. Завтра утром буду на отборе в воинской части, в Балашихе, той, что у шоссе энтузиастов. Приходи утром, не позже десяти часов. Не волнуйся, у нас не армия. Условия и жалования будут отменны соразмерно силе. Планируются даже наполовину независимые постоянные команды». Что же, он тоже понял мою силу и не морочил голову холодным оружием и самостоятельными действиями, за что я очень благодарен. Впрочем, подполковник очень занят, и я лишь раз решил испытать его выдержку. «А какого уровня вы? И как так быстро получили его?» «Эти данные у нас также считаются личной тайной, но выше 70-го. Посланница сказала, что у меня высокие потенциалы, даже среди своей группы я был лучшим. А как вернулся с утра и до ночи, только и уничтожал монстров. Только сегодня спокойный день». «Нам повезло, но ведь ты понимаешь, что теперь мы обязаны защитить Родину, даже само человечество». Военному повезло получить хорошую одаренность. Хотя он довольно молод для столь высокого звания. Скорее всего, повысили совсем недавно. Его речь звучала немного пафосно, но я понимал ее правильно. Буквально сама судьба сделала выбор. Проклятие это или благословение каждый решит сам. Уверен, много одаренных погибнет». «Наверное, просто кивать было бы слишком грубо, потому я придумал фразу, соответствующую моему внешнему возрасту. Знаю, накрылся университет, но я готов сражаться. Славно. Можешь ехать и помоги своему другу». А может, начал я, но Изотов посуровил и перебил меня. «Никаких споров, парень. И все происходящее здесь засекречено. Ты уже увидел слишком много и должен уйти». Я задумчиво потер голову и не стал спорить. Не буду вставать на пути планов военных. Понял, я ничего здесь не видел. До свидания. Я только заберу топливо. Боюсь, сейчас может оказаться трудно заправиться. Аккуратнее на дорогах. Сейчас многие лихачи пытаются объехать каждую пробку. Я поблагодарил Изотова за совет и еще раз попрощался. Военные не помешали забрать полную 20-литровую канистру. Я взял Павла за руку и повел вдоль озерца по дороге к машине, размышляя о новых фактах. Своих целей я почти достиг. Разве что не знаю, что будет, если монстра убьет обычный человек. Но это мне расскажут и другие. Я уже слышал, что лучших во время тренировки наградили уровнями. Причем, как оказалось, иногда не парой-тройкой, а десятками. У меня уже возникло стойкое ощущение, что моя антимагия прокачивается далеко не самыми быстрыми темпами. А нынче в мире полно монстров. В мире уже есть очень сильные одаренные. Это одновременно радует, ведь есть множество защитников человечества. И беспокоит, так как теперь вокруг полно людей, способных по своему желанию начать бойню, используя разрушительную мощь ударного вертолета с полной загрузкой вооружения. Мир меняется, я должен занять в нем правильное место, такое, с которым я смогу защитить и свою семью. Мне нужны координаторы, которые скажут, где нужна помощь, и транспорт очень дорогой для частного лица. С другой стороны, терять самостоятельность не очень хочется. Должно быть, правительство поняло, что не выйдет загнать в жесткие рамки тех, кто за милую душу может их свергнуть. Каждое одаренное — это оружие, причем жизненно необходимое людям. Возможность действовать как представитель частной группы мне нравится». Прозвучавший по духам вопрос вывел меня из задумчивости. Что мне делать? Честно говоря, я не знал, что сказать Павлу. Какой советчик из столетнего бродяги, которому был предоставлен весь мир? Его семья мертва, мир наполняют монстры, и мы не знаем, сможет ли продержаться Земля. Вместо того, чтобы искать ответ в себе, я попробовал глянуть со стороны. Представил себя персонажем фильма, к которому также обратились за советом. Слова самому себе показались сомнительными, но были правильным для ситуации, наверное. Живи дальше. Мир не схлопнулся, наше общество не рухнуло. Но теперь только ты сам ответственен за свою судьбу. Можешь делать, что пожелаешь, и поступать как хочешь, лишь бы ощутить, что готов двигаться дальше. Не отдыхай, не уходи в себя. Многие люди гораздо более открытые и добрые, чем может показаться. Займи себя тем, что приносит чувство прогресса. Таким, что забивает голову и высасывает все силы. Можешь обучаться и получить красный диплом экстерном. Умные люди, управленцы, все так же нужны обществу. Или можешь найти что-то, связанное с ордой. Тогда каждый закрученный винтик будет твоим вкладом в победу, твоей местью». Павел некоторое время помолчал. Он уже шел сам, но я все еще держал руку на его плече. Забавно. мне вером я хотел откосить от армии, а теперь самому пойти. Не обязательно. Вообще не рекомендую. Потому что будешь или обслуживающим персоналом, или самой простой боевой силой. Но кто-то начнет делать снаряжение для одаренных, строить укрепления, налаживать системы предупреждения, чинить транспорт. Таких профессионалов буду ценить в любой ситуации. Эта рекомендация была более искренней. Если государственность все же не устоит, такие профессионалы будут самыми востребованными. Надеюсь, Павел не замкнется в себе. Мы добрались до автомобиля. Я заправил его и поехал обратным путем. Вовремя вспомнил, что залит кровью, остановился около работающего магазина. Дал Павлу денег, чтобы купил хоть какой-то одежды. Завтра пойду на сборы одарённых. Посмотрю, как там обстоят дела, и уже приму решение. Товарищ подполковник, ничего, что мы вот так просто отпускаем гражданского, видевшего изменённых?» Мужчина повернулся к майору, сопровождающему его. «А что ты предлагаешь?» «Эм, да хотя бы сопроводить до города». «Парень весь кровью залит, такую резню устроил. Вообще, может, сразу в воинскую часть отвезти? Семьёй свяжется, если ещё живы» знакомиться с нашими, примет решение». Роман Изотов качнул головой. «Нет, не будем ничего навязывать. Пусть сам придет к нам. Так будет лучше. парень ты силен, в одиночку всех положил, да еще защитил неодаренного. Кстати, об этом. Что-то я вообще не ощущал от него силы». Изотов кивнул. Ни вид, ни аура парня никак не вязались с устроенной им резней. «Видимо, особый дар. Посмотри на тела». Он их всех перерубил мечом. Удары точные, меч, по крайней мере, класса «Б». А вон на том накренившемся столбе кровавый отпечаток кроссовка. Думаю, это какой-то вид усилителя. Похоже, у нас есть надежда выстоять. Майор немного помолчал, провожая взглядом подчиненных, изучающих тела и каждый дом. Слабые одаренные добивали монстров, чтобы повысить уровень. Для сильных опыт от них был каплей. Но нам сказали, что большинство низкоразвитых магических миров пали в течение пары месяцев. Да, сказали. Но большинство — это не все. А в нашей ситуации важно оставаться оптимистами. Я по взгляду видел, что парень завтра придет. Разыщу его. Будет хорошим прикрытием от специалистов в ближнем бою. Пока опросите выжившего и тщательно сфотографируете тела. В вертолете есть контейнер для образцов органики. Я пока понаблюдаю. Работа закипела. Изотов забрался на крышу, использовал поисковые навыки, но ничего не нашел. Тем не менее, он надеялся, что опаснейшее чудовище заинтересуется смертью своих творений и прилетевшим вертолетом. Спустя почти час, когда боевая группа уже собиралась покинуть деревню, он ощутил смутный сигнал. Слишком слабый. «Воронов, я пока разведаю ближайшие рощи, кажется, какой-то слабый монстр в лесу». Изотов, недолго думая, вспыхнул янтарным магическим свечением и с разбегу перепрыгнул руины ближайшего дома. Ресурсов жутко не хватало, и раз уж его вызвали сюда, развернув вертолет, направлявшийся для зачистки другого региона, он хотел проверить все еще раз. Вид разрушенного поселка прогонял сон и усталость. Людей нужно защитить, хотя внешне мир как будто бы пришел в норму. На самом деле в глухих местах сейчас хаос. России пришлось гораздо хуже, чем большинству западных стран, где плотность населения на территории в общем намного выше. В восточной части страны ситуация была еще ужаснее. Всех найденных одаренных, спешивших заявить о себе, направляли туда. Очень большую поддержку оказывал Китай. У них самих северо-восточные регионы почти не заселены, но огромная численность населения позволила моментально потушить свои пожары. Само собой, не хотели прокачать своих одаренных и с радостью помогали необъятной Монголии. Последнюю вовсе едва не стерли с лица земли. Число погибших не поддается исчислению. Быть большой страной с крохотным населением внезапно стало невыгодно. Все крутились, и Зотов выкладывался на полную, стараясь уничтожать сильнейших монстров, не представляющих для него особой угрозы. Мысленной командой, ставшей частью его самого, Он в который раз активировал навык сканирования. На отобразившемся круге карты появилась явная красная отметка. Она перемещалась, уходя от деревни, но недостаточно быстро. Нашел. Обрадованный он выдернул из воздуха два красивых бронзовых клинка, объятых светом, еще четыре крутились вокруг него в автоматическом защитном режиме. На расстоянии всего километра от деревни он настиг того самого противника, Несколько раз попавшего на камеру. Попался уродец. База нашел цель. К западу от Колодкина, ар... Черт. Рация лишь хрипела. Плотное магическое поле мешало электронике. Аналоговые приборы оказались более устойчивыми, но и они страдали в такой ситуации. Связь становилась невозможной. Гуманоид в мантии не бежал. Он стоял посреди леса, заложив нижнюю пару рук за спину. С холодного серого, словно каменного лица, равнодушно смотрели целиком черные глаза. «А ты довольно силен, человек. Присоединись к Орде добровольно и не будешь страдать!» Изотов замер. Конечно, о разумности некоторых представителей ордеон слышал, но чтобы те говорили на понятном ему языке, да, с акцентом, но порой гости из ближнего зарубежья говорят не настолько хорошо. «Кажется, мой пленный окажется особенно ценным. Сдавайся по-хорошему, и тебя не будут мучить. Иначе...» Изотов указал мечом немного мимо монстра. Один из клинков защитной формации резко отклонился и стрелой полетел к дереву, перерубив его как тростинку. Клинок описал полудугу и вернулся к роману. Но Исказитель, как его, успели наречь и не думал отходить от падающего дерева. Ударная волна расщепила его, Обратил в труху. Слишком предсказуемо человек. Топорно. Печально, что эти высокомерные твари добрались до вас первыми и губят ваш потенциал. Вместо истинного обладания магией дали удобные оковы. В памяти одного из людей я видел подходящее, понятное вам определение. Стеклянные бусы, привезенные индейцам Изотов слушал, смотря, как заполняется прогресс формирования магии для сильного удара. Четыре его меча покрывались красивым узором, а кромки, взятых в руки, начали искрить бронзовыми молниями. Комбинация этих двух умений не дала еще ни одной осечки даже против самых сильных встреченных им существ. «Красиво говоришь. Да только я не собираюсь слушать бредни маньяка-потрошителя». Четыре меча резко взлетели в небо, где со вспышкой света распались на сотни кинжалов, обрушившихся на цель сплошным градом. Изотов резко крутанулся, посылая несколько параллельных широких серпов. Никаких шансов на уклонение не было. Лес трещал и падал. Врага полностью скрыли клубы пыли и искрящаяся энергия. Хотя исказителя нужно взять живым, недооценивать неизвестного монстра опасно. Но увиденное рушило все ожидания. Существо стояло на месте, выставив одну свободную руку вверх, а другую — к серпам. Вторая пара так и оставалась сложена за спиной. Фиолетовые барьеры мерцали, удерживая щепки, а стволы деревьев, объятые свечением, зависли вокруг. Четыре мяча, вновь собравшихся воедино, отшвырнуло в разные стороны. «Мастер вооружений может намного больше, чем размахивать дубиной. Слишком топорно -то и слабо, но потенциал есть». «Из тебя выйдет отличный слуга». Ветви и кумьи земли полетели в Изотова. Он яростно отбивался, пускал новые волны энергии. Умение перемещаться рывками позволило ему сократить дистанцию. Вся сила до последней капли была вложена в последний удар. Сияющий клинок сносил деревья. Но Исказитель лишь махнул рукой, и парящие клинки и одарённого швырнуло прочь. Он получил удар в спину, затем по ногам и в грудь. Могучего одарённого попросту избивали, закручивая в воздухе. Он попытался пробить себе выход мечом, новым ударом, и… Звякнула сталь. Один из его клинков более ему не принадлежал. Военного блокировали со всех сторон, заломили руку за спину и вырвали оружие. Всё тело как будто сковали острыми камнями. Пришло жуткое осознание. Он не был серьёзным противником для этого существа. С самого начала боя дуэли его не били по голове, не кололи собственными мечами. Даже та ударная волна не была сильнейшей атакой. Внимание, получено новое задание. Любыми методами не допустить порабощения Ордой. Наказание за провал — смерть. Красная надпись начала мерцать перед глазами. Но что можно сделать в его положении? Смерть казалась лучшим исходом, но вокруг начали растекаться фиолетовые струи энергии, и интерфейс внезапно погас. От равнодушного голоса у Изотова по спине пробежали мурашки. «Нам предстоит много работы. Ты станешь поистине отличным материалом». Из леса прискакало нечто, напоминающее лошадь-мутанта. Не столь высокая, зато покрытая броней с устрашающими челюстями хищника. Гибким кожистым хвостом, оно подхватило одаренного медленно теряющего сознания. Изотов пытался сделать хоть что-то. Хотя бы прикончить себя, лишь бы не стать одним из тех уродливых созданий, убивающих людей по указке хозяина. щетно. Придем с группой, был бы шанс победить. Измотать, действуя аккуратно и прикрывая друг друга, пока у мага не закончится мана. Но людей не хватало. Все, кто мог бы помочь, слишком далеко. Один из сильнейших одаренных мог лишь молить богов о помощи. Но подаривший миру магию, оставались глухи ко всем воззваниям.